Последний поезд в Доктаун Люди часто спрашивают, откуда я беру идеи. Я бы сказала, что гораздо более насущный вопрос, куда они потом деваются. Я начала писать этот рассказ на гостиничной пищей бумаге в обшарпанном номере мотеля в Джорджии во время последнего книжного тура по штатам. Закончила я его спустя две недели в поезде, Ехала я не в Док Таун, но все равно в итоге оказалась там. У Нила К. выдался насыщенный вечер. На церемонии вручения наград было не меньше тысячи человек, да на пресс-конференции пятьдесят, а после этого надо было еще надписывать книги, трясти чужие руки, улыбаться камерам и поклонникам. «Чертова публика!» — подумал он — когда поезд, слегка дернувшись, встал. Не успокоится, пока всю кровь из тебя не выпьют. Конечно, этого следовало ожидать. Ему 32, он фотогеничен. Его книги выходили в сорока странах и принесли ему кучу премий, да еще два фильма, которые его озолотили и которых, по его собственному утверждению, он ни разу не смотрел. Короче говоря, в издательском мире он был вроде «святого Грааля», настоящий литературный феномен и притом знаменитость. Конечно, ему пришлось ради этого потрудиться. Когда он, наконец, представил на суд публике роман, тот потряс критиков своей зрелостью, обаял читателей скупостью изобразительных средств и шармом. Роман был вычитан вдоль и поперек, так что не осталось ни одного лишнего слова. Слишком вычурные мысли убраны, все записные книжки сожжены, юношеские пробы пера преданы огню, все следы подросткового бунта или неловкости вычищены. Далой наречия и эпитеты, долой напыщенность восклицаний и гипербол. Его стиль был воплощением чистоты, лощеный, современный. Разумеется, как и сам автор. К выглянул в темноту. Непонятно, где остановился поезд, но это точно не Кингс Кросс. В нескольких ярдах впереди был семафор, на котором застыл красный свет. В тусклом свете К кажется различал платформу, деревья, смутные очертания бледного деревянного фронтона с нелепой резьбой под пряничный домик. Было абсолютно тихо, даже двигатель умолк. пол вагона не вибрировал. Потом внезапно и с какой-то необъяснимой окончательностью в вагоне погас свет. Первой мыслью Ка было, что это сбой в электросети. Должно быть какая-нибудь авария произошла, короткое замыкание, или, может, пропал сигнал, и сейчас придет проводник с извинениями и объяснениями. Как бы то ни было, Ка уже заготовил несколько резкостей. Он все выскажет проводнику, когда тот придет. Его издатели не для того оплатили путешествие первым классом, чтобы он сидел тут в темноте, как чемодан в бюро находок. Но время шло, а проводник не появлялся. К вынул мобильный телефон. Дисплей сообщил ему, что сейчас без пяти Батарея полностью заряжена, но сеть здесь не ловится. Наконец К, которому становилось все более не по себе, встал и начал пробираться в хвост поезда. Поезд был пуст. Должно быть, они про меня забыли, решил он. Бросили состав на запасных путях, думая, что все пассажиры вышли. Окончательно разозлившись, К открыл дверь и увидел безлюдную платформу. Стоянки такси в такой глуши наверняка не окажется. Но будет деревня или хотя бы дорога и какое-нибудь место, откуда можно будет вызвать такси. В любом случае, идея идти по путям ему не нравилась. А больше ничего не оставалось, разве что провести ночь в пустом поезде. Может, если выйти из-под деревьев, телефонная связь появится? Он обернулся и бросил прощальный взгляд на семафор. На нем все еще горел красный. Чуть ниже можно было разглядеть табличку с надписью «ДТ-1», а еще ниже — доску с надписью от руки «Слабо, но различимый» Таун. Название показалось «К» отчасти знакомым, но он не мог вспомнить почему. Может, это из какого-нибудь старого фильма? Наверное, дети играли в ковбоев и индейцев вокруг заброшенных зданий и повесили эту дощечку. Треугольный фронтон действительно навевал мысль о вестернах, и при дневном свете детям здесь должно быть настоящее раздолье для игры старые поезда, заброшенные пути, лес. Заурядным детям, во всяком случае. Нил К. был слишком развит, чтобы играть в ковбоев. И тут он вспомнил: за десять лет до рождения Нила К., когда у него еще была фамилия, а также полный ящик записных книжек, он написал рассказ. «Вестерн». Как же он назывался? Что-то про поезда. «Большой поезд в...» Нет, «Последний поезд в...» Он с досадой отбросил эту мысль. Неважно, как там назывался рассказ. Тех записных книжек больше нет. А «Вестерн», как таковой, давно умер. Для публики Нил Ка... все равно, что родился двадцатипятилетним. Старую жизнь он отбросил вместе с фамилией и всем написанным раньше — рассказами о привидениях, стихами, космическими операми, фэнтези, юношеским мусором, о котором стыдно вспомнить. А вывеска — простое совпадение. Док Таун. подумать только». На редкость дурацкое название. От дальнего конца платформы вела тропа — И К прошел по ней ярдов двести, а тень его скакала перед ним по неровной земле. Деревья за станцией оказались соснами, они пахли сильно и едко. В подлеске шуршали и трещали мелкие твари. Издалека слышался вой. К уже было решил вернуться в поезд. Там по крайней мере можно спать, и надо полагать, что локомотив утром куда-нибудь отгонит. когда увидел за соснами свет и деревянные дома, стоящие вдоль неширокой дороги. Он потрусил к свету и увидел, что здания составляют поселок. Они выстроились вдоль главной улицы, а в середине был маленький пруд. Слабо пахло лошадьми, вероятно, поблизости была ферма. Приблизившись, Ка увидел, что окна самого большого дома ярко освещены. Через открытую дверь просачивались слабые звуки пианино. С кровли свисала вывеска. «Пап!» — подумал Кас с неожиданным воодушевлением. «Вот это больше похоже на дело». Он вошел. В единственном зале было людно. За столом в углу шла игра в карты. Другие посетители беседовали, пили и слушали музыку. Лысый мужчина в очках в форме полумесяца играл на пианино, сильно расстроенным, особенно на высоких нотах. Несколько женщин с замысловатыми прическами в низко вырезанных платьях сидели у стойки бара. Одна ярко крашеная блондинка вроде бы узнала его и улыбнулась. Остальные пьющие были в основном мужчины, и только теперь он обратил внимание, что они одеты в джинсовые рубашки, кожаные жилеты и ковбойские сапоги. «Вечер вестерна», — подумал он. «Танцы в линию и все такое. Очень популярно в провинции». Бармен кисло глянул на Ка, когда тот заказал пинту пива. Пиво неизвестного сорта, хромой пес, было слабым и слегка солоноватым, но Ка быстро выпил его и попросил еще. Он знал, что посетители наблюдают за ним, но не оборачивался». Его лицо было достаточно известно, чтобы его узнавали и за пределами Лондона, а сейчас ему только толпы поклонников не хватало. Вместо этого он обратился к мрачному бармену. «Скажите, пожалуйста, как называется это место?» — спросил он, стараясь перекрыть бренчание пианино. Тот пожал плечами и произнес что-то невнятное. К, повторил вопрос, но бармен как будто не услышал. «Не обижайтесь на Джейкера», — сказали за спиной Ука. Он просто зол, что остался без развязки. То была яркая блондинка, которую он заметил раньше. Женщина лет сорока пяти, с утомленным видом. При других обстоятельствах и при правильном свете Ка мог бы счесть ее привлекательной. «Позвольте вас угостить». «Спасибо». Она была странно знакома К, хотя из-за этого костюма он никак не мог вспомнить, где ее видел. Может, сотрудница дружественной пиар-службы, или официантка, или поклонница. Ни один вариант не подходил, и все же она смотрела на него с восхищенным узнаванием, которого Ка научился бояться, будто говорила «Привет, Нил, это я, не узнаешь?» словно он обязан был помнить каждого из десятков тысяч людей, встреченных за последние десять лет. Он улыбнулся особенно чарующе и сказал «Простите меня, я точно знаю, что мы знакомы, но у меня просто ужасная память на имена». Дама растерялась. «Я Кейт», — ответила она. «Кейт О'Грейди, неужели вы меня не помните?» «Может, и вспомнил бы, если бы только не этот ужасный, деланный американский акцент», — подумал К. «Тематический вечер тематическим вечером, но он не обязан ее узнавать в этом маскараде». «Ну, конечно, Кейт!» — воскликнул он, улыбаясь во весь рот. «Как я мог забыть? Просто день был дико утомительный. А ты же знаешь, что память у меня не очень». «Да уж, Нил, знаю. Мы все знаем». Она засмеялась, словно удачно пошутила. Потом опять взглянула на него, и у нее вытянулось лицо. «Ты правда не помнишь, да?» — спросила она. «Столько времени прошло. Ты, наверное, и других не узнаешь. Но я думала, что меня-то ты вспомнишь». «Боже, неужели он с ней спал?» Вряд ли, но она сморщилась и, кажется, готова была заплакать. «Конечно, помню, Кейти», — тепло сказал он. «Но у меня был паршивый день, а ты в этом костюме и... и все такое». Он стал пить соленое пиво, надеясь, что теперь она отстанет. «Кстати, костюм очень красивый. Тебе идет». «Вечер вестерна, да?» «Слушай, здесь есть телефон? Мой мобильник не работает, а я хотел вызвать...» Каа осёкся, внезапно осознав, что пианино умолкло. Он понял, что воцарилась тишина, и все глаза устремились на него, и на всех лицах было одно и то же выражение — голодное, неотвязное. «Он не узнал Кейти!» пробормотал мужчина в красной клетчатой рубахе. «Не узнал Кейти?» недоверчиво повторил пианист, И Ка впервые заметил, что все посетители паба вооружены. «Слушайте, здесь есть телефон?» Ка знал, что оружие не настоящее, но атмосфера в пабе... Или это салон? Его почему-то начала пугать. Он знал, что жители глухих мест часто не любят лондонцев. Они завидуют его внешности, успеху. Казалось, многие посетители вот-вот бросятся на него, и, конечно, никто... Ни его издатель, ни кто-либо из его друзей не знает, где он. «Телефон?» «Да, мой мобильник не работает, а мне надо позвонить». «Не-а, — сказал человек в красной рубахе. «Тогда, может быть, кто-нибудь отдал...» «У нас в Доктауне звонить нечем». Кажется, они немножко чересчур увлеклись, изображая вестерн, — подумал К. А текст их реплик чудовищен, словно дешевый фильм халтурно перевели с испанского. И все же в этом было что-то ужасно знакомое. Поезд, бар, женщина. Да, он ее помнил, или, по крайней мере, понял, почему она так знакома. Кейт О'Грейди, хозяйка единственного салона в Доктауне, из старого полузабытого рассказа. «Может быть, вы не знаете, кто я?» — нервно сказал К. «О, нет. Прекрасно знаем», — ответил мужчина в красной рубахе. «Вы Нил Кеннерли?» «Кеннерли?» «Да, когда-то давным-давно его так звали. Но он выбросил это имя вместе со всей прежней жизнью, с записными книжками, рассказами, фильмами и комиксами. Он мог бы поклясться, что про Нила Кеннерли никто не знает, впрочем...» точно так же он был уверен, что никто не знает про последний поезд в Доктаун. Посетители за его спиной смыкали ряды. Кто-то шепотом произнес его имя, с благоговением, любопытством и каким-то еще чувством, которое он затруднялся определить. Нетерпение? Возбуждение? Жадность? Вот пианист сунул руку в карман и вытащил затрепанный блокнот. Молча протянул его Ка. Лицо блестело от пота, рука чуть дрожала. Потом тоже сделал мужчина в красной рубахе. Потом одна из женщин, сидевших у стойки. Альбинос, уронивший карты. Мужчина в шляпе-котелке. Все протягивали ему клочки бумаги, огрызки карандашей в плоских, блестящих глазах жадно пылала надежда. — Чего вам надо? — спросил Ка. «Вашу подпись, сэр?» — робко сказал пианист. «Да, подпись», — сказал человек в шляпе-котелке. «Остальное мы написали себе сами. Мы ждали». «Ждали?» — спросил К. Бармен кивнул. «Ждали?» — тихо повторил К. Бармен поглядел на него. «Очень долго ждали, мистер Кеннерли», — медленно сказал он. «Слишком долго». К. молча, не веря своим глазам, оглядел Салун. Теперь он всех узнал. Бармен — Джейкер. Пианист — Сэм Удар Левый. Альбинос — и Смит. В красной рубашке — Пасадена Кит, самый быстрый револьвер на всем Западе. Может, это одержимые поклонники решили устроить в его честь Что-то вроде инсценировки. Неужели они каким-то образом добрались до его рассказа? Во времена интернета все возможно. А это у них что-то вроде слета? Надо убираться отсюда. Какая-то извращенная попытка почтить его литературное творчество или совпадение, или что-то еще, в любом случае, это уже слишком. Он лучше рискнет выйти в ночь». «Наверняка где-нибудь поблизости есть телефон. А если и нет, даже спать в поезде лучше, чем это». «Далеко собрались?» Мужчина в красной рубашке. Память услужливо подсунула этикетку Посадена Кит». «Слушай, приятель, я не знаю, что здесь происходит, но...» Посадена Кит положил руку на револьвер. «Вы никуда не пойдете, мистер Кеннерли», — сказал он. «У нас с вами еще кое-какое дельце». «Ну, ты не очень-то», — неуверенно сказал бармен. «Помнишь, что шериф сказал?» «Джейк, не лезь», — ответил Кит. «У меня брату легкое прострелили, я имею право знать». «Верно», — сказал Альбинос. «А я хочу знать, найду ли я когда ту заброшенную шахту с золотом». Их поддержали другие, «Да, мистер Кеннерли, мне надо знать...» «Я найду тех, кто застрелил моего отца!» «А что те индейцы?» «А поезд?» К и раньше случалось выдерживать осаду поклонников, но никогда в таких масштабах, никогда такую отчаянную. Его хватали за рукава, на него дышали виски и пивом. Люди придвигались ближе, вытянув руки в каждый клочок бумаги, записная книжка, карандаш, мелок. К утопал в обрывках бумаги и потрепанных блокнотах. Подпишите, мистер Кеннерли! Я обычно не даю автографов, пятясь отвечал К. Пожалуйста, мне нужно! Я хочу! Оставьте меня в покое! заорал К. Я полицию позову. Ему показалось, что при упоминании полиции охотники за автографами самую малость осадили назад. Но на раскрасневшихся лицах было лишь замешательство, не страх. Сэм, удар левой, уставился на него, разинув рот, зубы, как деревянные колышки. Белесый Смит все протягивал ему выдранную из блокнота страницу, и, казалось, вот-вот готов был расплакаться. Кейт О'Грейди наблюдала с легким презрением. «Ты и правда не знаешь?» — спросила она. «Ты не понял, что это за место?» «И кто мы такие?» «Откуда мне знать?» Ответил К. «Оттуда, что мы здесь, из-за тебя, Нил. Ты нас создал. Мы твои отходы производства, твои провисшие сюжетные ходы, куски, не дожившие до окончательной редакции. Мы — герои твоих незаконченных рассказов, третьестепенные персонажи, эпизодические роли, которые ты вычеркнул или забыл». К которым потерял интерес, в которых разочаровался. «Вот это все», — она обвела рукой вокруг, — «это доктаун из старого вестерна, который ты так и не дописал». «Вон там», — она неопределенно махнула на юг, — «твои пираты с планеты 51». «А там», — она показала в другую сторону, — «твой опасный город и каннибалы, которых ты создал в девять лет». Сейчас они уже просто жуть до чего проголодались. Если пройти доктаун насквозь и идти дальше, наткнешься на динозавровое болото или на инопланетянок в серебряных набедренных повязках из «Космо» повелителя ракет. А в лесу бесцельно бродят вычеркнутые тобой наречия, лишние реплики, затерянные герои, пешки в твоих играх. «Мы все, кого ты обошел, когда связывал сюжетные нити. Мы ждем, когда настанет наш черед. И ты о нас вспомнишь?» Ка уставился на нее. «Не может быть. Вы все тут ненормальные. Ты послушай сам себя», — неумолимо сказала Кейт. «Диалог из второсортного фильма, из тех, что ты все время смотрел. Нил, неужели ты не узнаешь...» собственные штампы». Ка на минуту задумался. «Может, лучше им подыграть?» — подумал он. «Пусть они и сумасшедшие, но их слишком много. Он не сможет силой пробиться на волю, и, кроме того, он не умеет драться». Чуть дрожащей рукой он стал подписывать пустые страницы, засаленные блокноты. «Но почему я?» — спросил он наконец. «Очень просто». — ответил Сэм удар левой. Мы хотим выбраться из Доктауна. Шериф нас злобно тиранит. Нам надо отсюда выбраться. — Но я-то вам зачем? Кейт начала терять терпение. — Потому что ты единственный, кто выше его по рангу. Ты его написал, и только ты можешь помочь нам его вычеркнуть. — Вычеркнуть? — Ну, конечно. Нам нужна развязка. путь домой, счастливый брак, что угодно. А то Кейто Грейди так и будет все время околачиваться в золотом фургоне, вытирать кровь с рассеченной скулы героя и заманивать своими ласками безжалостного жестокого шерифа, отвлекая его от злых дел». Она пожала плечами. «Можешь считать меня привередой, но я совсем не так представляла себе свое будущее». «Ох». А что до шерифа? Ты ему как раз никакая развязка не нужна. Ему выгодно существующее положение вещей. Он знает, что таким как он счастливый конец не светит. Она повернулась к остальным, которые все еще стояли вокруг КА с карандашами наготове. Ну давайте же! Чего вы ждете? Шериф явится с минуты на минуту. КА покачал головой. «Неужели ты думаешь, что я в это поверю?» «Это совершенно нелепо!» «Мне все равно, поверишь ты или нет!» «Мне нужна твоя подпись!» «Но я все-таки не понимаю, зачем!» Кейт нетерпеливо взмахнул рукой. «За тем, что твоя санкция придает нам силу!» «Потому что твоя подпись...» Тут она увидела что-то за спиной УКа, и замолчала, сжав блокнот в кулаке так, что побелели костяшки. Она схватила карандаш и принялась писать. Послышался громовой раскат, и Кейт упала. На корсаже с оборочками внезапно расплылось страшное красное пятно. В наступившей тишине Ка услышал неторопливые шаги и понял, даже не оборачиваясь, что это одноглазый Логан, безжалостный. «Жестокий?» — шериф Доктауна. «Ага! как кто к нам приехал! Наш лучший друг! Писака!» К медленно поднял глаза. Он увидел обветренное лицо, окаймленное жесткой седой щетиной и допотопную кожаную куртку, на которой мерцала серебряная звезда. Единственный глаз, другой скрывался за кожаной повязкой, был похож на камушек. На груди, на патронташе висели тетрадь в красном софьяне и потрепанный толковый словарь в мягкой обложке. Револьвер в правой руке еще дымился. «Кейти!» — закричал бармен Джейкер. Его лицо исказилось безумной яростью и скорбью. Он схватился за блокнот, Но противник его опередил, и Джейкер, хватаясь за грудь, упал в вихре окровавленных опилок. У бара нерешительно стоял посады на кит. Рука его застыла на полдороге к карману куртки. Шериф похлопал по своей тетради. «Не стоит, кит. Я держу тебя под прицелом». Кит, оценивающе, глядел на шерифа. «Брось оружие». сказал шериф. «Аккуратно. Медленно». Кит опустил глаза, словно повинуясь. Потом так быстро, что шериф едва успел заметить, он вытащил блокнот и ручку. В третий раз раздался раскат грома, и из дула вылетело пламя. Шериф перевернул тело носком ботинка. «Ты был быстрым, кит», задумчиво сказал он. Иные говорили, что ты достаешь оружие быстрее всех в Доктауне. Я бы лично всех и так доставал, без оружия. Но приходится использовать то, что есть. А? Игра кончена, ребята. Обратился он к посетителям бара. Руки вверх. И без фокусов. Если я хоть карандашный огрызок увижу у кого-нибудь... «Стреляю сразу насмерть!» «Всем ясно?» Доктаунские мятежники мрачно закивали и принялись один за другим ронять на землю блокноты и карандаши. «Отлично!» сказал шериф, продолжая держать их под прицелом. «А теперь, мистер Кеннерли, сэр, или вас нынче по-другому зовут? У нас с вами есть неоконченное дельце». Но К не мог отвести взгляд от лежащих на полу тел. Без сомнения, они были мертвы, пахло кровью и фейерверками, а искаженные лица и изуродованные конечности были совсем не такие, как у убитых в вестернах, которые он смотрел мальчиком. «Вы их убили», — потрясенно сказал он. «Вы их в самом деле убили». Шериф пожал плечами. «Я защищался», — ответил он. «Я читал книги, я наводил справки. Я знаю, что случается в третьем акте с парнем в черной шляпе. А мне тут нравится, мистер Кеннерли. Я люблю быть главным. И не собираюсь позволить какому-нибудь грошовому писаке вычеркнуть меня из сюжета». «Нет, сэр!» Он медленно наставил револьвер на Ка. «Хлеба и зрелищ? Так кажется, говорил тот древнеримский тип. Народ надо держать сытым и развлекать. А если уж напрямоту, развлечение — важная часть и вашего бизнеса, мистер Кеннерли, и моего. Верно, сэр?» К слабо кивнул. Шериф улыбнулся. «Видите, какая у меня проблема?» — сказал он. «Вы меня оставили за главного, сэр, и очень нечестно, что вы теперь вернулись через 20 лет и хотите все забрать назад. Это нечестно, неправильно, и я этого не потерплю. Кроме того...» — сказал шериф, открывая красную тетрадь. я жестокий и безжалостный таков уж я есть это я хорошо умею и собираюсь и дальше продолжать в том же духе что же будет со мной спросил к не сводя глаз с наставленной на него тетради одноглазый скромно улыбнулся я думаю довольно уже стрельбы сказал он Но все равно, сэр, вы должны сами понимать Что я не могу вас отпустить Слишком рискован Я не хочу сказать, что управлюсь лучше вас Но я буду стараться изо всех сил Будьте покойны Я вас не понимаю, сказал К. Прекрасно понимаете Сказал одноглазый, слюнявя кончик карандаша Так или эдак А развязка должна быть!» «Как все эти ребята и говорили!» «Свадьба, похороны, черт возьми!» «Да прорва разных вариантов, сэр!» «И я надеюсь, что вы доверите мне сделать правильный выбор!» «По правде сказать...» Шериф заскромничал, и его обветренные щеки чуточку зарделись. «Я тут кое-что набросал, что можно попробовать прямо сейчас!» Просто чтобы посмотреть, как оно выйдет. Вздернуть флаг, если можно так выразиться, и посмотреть, кто ему отсулютует. Ука настолько пересохла в горле, что он не мог ничего сказать, и лишь еще раз слабо кивнул. Шериф был явно доволен. Я рад, что вы к этому так разумно подходите, сэр. И я знаю, вам понравится моя задумка». «Какая?» Тихо — тихо-тихо спросил К. «Ну, можете называть меня консерватором, но старые добрые сюжеты, они всегда хороши, верно? Кроме того, людям на пользу, когда им есть чего ожидать с нетерпением». Он ухмыльнулся, и К опять показалось, что он чуточку покраснел. «Скажите мне, что вы об этом думаете, сэр? Я, конечно, уважаю ваше мнение, но мы в Доктауне, жизнь тут тяжелая, развлечений мало, и я думаю, все со мной согласятся, что давненько мы уже никого не вешали».